Александрийский воздухолётный вокзал, 24-й день шестого месяца, шестерица день. Напарники встретились в условленном месте ровно в четверть пятого. До прибытия рейса из Канбалыка оставалось более получаса, но они не хотели суетиться перед прибытием драгоценно приехавшего прежде единочаятеля Джу. Некоторое время оба молчали, потом Богдан сказал,